Глава 9 Какой-нибудь суперконсервативный приверженец традиций, глядя на то, что происходило в церкви имени богоподобного Александра IV, мог бы выдать «Великие императоры прошлого от такого зрелища поди в гробах переворачиваются». И что бы мы ему ответили на данное заявление?» Ну, например, что наш с братьями любимый батюшка, император Константин I физически не может переворачиваться в гробу, ведь он сгорел на работе, а его тело развеялось, как дым. Эх, какие только странные мысли не лезут в голову, когда стоишь у алтаря и ждешь невест. Ага, сразу двух. Такого этот алтарь еще не видел». Но, что еще больше впечатляет, он не видел еще ни разу одновременной свадьбы трех царевичей. Да-да, рядом со мной своих невест ждали Владислав и Александр. Я был не прочь разделить праздник со своими братьями. Мои невесты, к слову, тоже не противились этой идее. Когда я понял, что у нас будет массовая свадьба, думал еще Олега подтянуть. Переговорил с ним с глазу на глаз, но он пошел в отказ. Мол, не гоже ему лезть в один ряд с принцами, его это будет смущать, как и его беременную невесту и их родственников. В общем, правильно рассудил Змей. Молодец. «Ну что, братишки!» — шепнул Александр, стоявший слева от меня. «Поджилки трясутся? Пострашнее, чем в аномалию ходить, а?» «Не смешно», — хмыкнул Влад. На Максиму так и вовсе жениться не впервой». «Ладно, народ, хорош шептаться!» — шикнул на них я. «Начинаем!» Раздался цокот каблуков. На сцену, на которой подле алтаря стояли мы с братьями, вышла молодая белокурая девушка в зеленом платье. «Ух, как же непривычно ходить в таком виде!» Выдохнула она в микрофон и лучезарно улыбнулась присутствующим. «После мужских брюк платье кажется чересчур свободным». «А шпильки после нормальной обуви – то еще удовольствие». Гости заулыбались в ответ, кто-то засмеялся. Шутка от бывшего принца Евгения зашла аудитории. «Рада вас всех видеть здесь, в этой церкви. Понимаю, вам, возможно, тесновато здесь в четырех стенах. Но гулять будем в другом месте после главного события сегодняшнего дня». «Дамы и господа, сегодня на ваших глазах женятся сразу три моих брата. Не будем откладывать церемонию. Начинаем!» Она вскинула руки к своду церкви и активировала метку. Множество цветов и белоснежных голубей взмыли вверх. Публика ахнула, Фая усмехнулась. «Одобно, опа! Птицы зелень есть, а пометы и мусора после них нет!» С таким внимательным наблюдением сложно было не согласиться. «Мой брат Максим уже однажды женился», — продолжила вещать наша ведущая. «И, конечно же, его первая супруга сегодня с нами, поддерживает Максима и готова принять в семью новых сестер. Я все правильно говорю, Кристина». Женя с улыбкой уставилась на Кристи, которая, разумеется, занимала место в первом ряду. «Конечно» радостно воскликнула в протянутый ей микрофон Кристина. «Я разделяю все стремления и решения моего мужа. Я полностью поддерживаю его». Ответ достойный первой жены и будущей первой императрицы легко оценила слова Кристины Певк. «В таком случае, дамы и господа, узрите ее, одну из главных героинь сегодняшнего вечера» вторую невесту царевича Максима, ее светлость, герцогиню Светлану Ивановну Анжуйскую Захарову. Встречайте». Принцесса-иллюзионистка грациозно махнула в левую сторону. Зазвучала героическая музыка, на небольшой кулисе появился красочный герб Анжуйских Захаровых. Стало темно, лишь дорожка, похожая на золотой луч света, освещала зал. По этой дорожке счастливый усатый мужчина во фраке за ручку вел девушку, облаченную в белоснежное платье. Девушка шла грациозно и неспешно. Я же, глядя на нее, улыбался. «Это же надо придумать. Она заказала себе платье, которое своим кружевом и петельками напоминает белоснежную кольчугу». А для завершения образа где-то раздобыла узкий меч с ажурной гардой и рукоятью, авитой белой кожей. Разумеется, ножны меча тоже были белые. «Хэ, сэмка номер два дает тебе понять, что не собирается бросать военное ремесло». «Будто может быть иначе». Герцог Анжийский Захаров с каждым своим шагом улыбался все шире и шире. Я боялся, что когда он вплотную подойдет ко мне, его окончательно перекосит, прямо на всю жизнь. Но обошлось. Отец свет и смог сладить с эмоциями. — Берегите ее, ваше высочество! — прошептал он, передавая мне ладошку дочери. — Все непременно! — ответил я и взял свою невесту за руку. — Брат мой! — обратилась ко мне Женя. Готов ли ты взять в законные жены Светлану Анджуйскую Захарову, стать ей верным мужем, обеспечить ей достойное место в твоей семье? Готов. Светлана, готова ли ты взять в законные мужья царевича Максима, стать ему верной женой, делить его с другими законными женами, принимать всех его детей как своих собственных, а других его жен как любимых сестер? «Да!» – твердо произнесла Света. Я не видел ее лица из-за фаты, однако же чувствовал, как округу заполняют ей чистые эмоции. Девушка была бескрайне счастлива. «Ай да умнички!» – радостно выкрикнула Женя. «Раз уж все готовы, Максим, надень Светлане кольцо!» «Отлично, молодец, братишка! А теперь ты, Светлана, подтверди его кольцо!» Следуя местным традициям, я протянул ей правую руку ладонью вверх. Светлана аккуратно положила свою ладонь сверху, так, чтобы наши кольца коснулись друг дружки. Это с первой женой происходит обмен кольцами. А дальше вот такая схема. Чтобы голова семейства на обручальном пальце по несколько колец не носил. Ну и чтобы не снимал с пальца уже однажды надетое кольцо на этом властью данные мне по праву рождения объявляю вас мужем и женой целуйтесь горько первый воскликнула кристина и звонко захлопала в ладоши я поднял фото светы моя новая жена смотрела на меня с любовью и нежностью вот ты и прошел эту аномалию страж произнесла она игриво и смутилась Однако через миг вновь подняла взгляд и уверенно посмотрела прямо мне в глаза. «Если уж говорить метафорами, Света, то сейчас мы дошли до босса». Я приблизился к ней и шепнул на ушко. «А пройду я эту аномалию сегодня ночью». Света покраснела еще сильнее, но ну а я нежно коснулся своими губами ее губ. Обнял жену за талию и прижал к себе». Света рванула с места в карьер. Целовалась она неумело, но своим пылом стократно компенсировала отсутствие опыта. Оторваться от такой жаркой паладинши было очень сложно. Я откладывал этот момент. Чуть попозже — еще. А вокруг все радостно вопят. «Горько! Горько! Горько!» Лишь где-то за моей спиной разгорается волна нетерпения. «Поздравляю!» — отлипнув от губ жены, тихо произнес я. «Да, и я тебе. Спасибо, Максим!» «Тебе спасибо. А теперь иди». «Тихо, тихо, дамы и господа!» — в микрофон прокричала певка, призывая гостей успокоиться. «Я вас понимаю, хочется и дальше лицезреть столь прекрасную и страстную сцену. Но еще три невесты сегодня здесь ждут своей очереди. Давайте не будем сильно мучить девушек, друзья. Продолжим. Братишка, поздравляю тебя со второй свадьбой и приступаю сразу к третьей. По заведенной традиции я должна спросить мнение твоих официальных жен. Кристина не передумала?» Певка бросила веселый взгляд на мою первую жену и протянула ей микрофон. «Нет», — легко ответила Кристи. «Светлана», — принцесса повернулась к бывшей герцогине, — «не против, если твой муж возьмет себе еще и третью жену?» Света, державшая меня за руку, прижалась ко мне плечом и проговорила. «Как и должно достойной жене, я поддержу все начинания моего мужа. «Разумеется, я буду рада принять новую сестру по мужу. Если Максим ее выбрал, значит, она достойна». «Опять слишком много слова «достойно», — хохотнула Фая. «Все, как завещал ваш сгоревший папаша». Свет отпустила мою руку и отступила на шаг. А в следующую секунду свет вновь погас. Началось очередное шоу иллюзий. На сей раз дорожка была не из света, атрибута светы, а из ветра. Выглядело это как пылевая поземка, извивающаяся на сцене и освещающая пространство вокруг себя. Лиза с отцом выходили из-за другой кулисы. Конечно же, на этой кулисе сиял герб рода Волконских. Я чувствовал исходящее от них огромное счастье и гордость. Едва не рассмеялся, когда осознал, что эмоции князя Волконского затмевают эмоции дочери. Его прям распирало от гордости и радости. Ализа, Лиза? Она тоже счастлива, но ее счастье более концентрированное, что ли. Пожалуй, можно назвать его Тихим. — Я рад, что в конечном итоге вы нашли друг друга, — тихо произнес князь, передавая мне руку дочери а наши семьи все-таки объединятся. Я тепло улыбнулся ему, кивнул лы. больше не обращал ни на кого внимания. Я был поглощен Лизой. Ее свадебный наряд удивил меня не меньше, чем Светин. Паладинша выбранным образом хотела подчеркнуть то, что она воительница, а заодно напомнить мне, что познакомились мы с ней как раз во время боя. Лиза тоже пошла похожим путем. Ее белоснежное платье было того же фасона, что и зеленое вечернее платье с открытыми плечами и манящим декольте, которое Лиза носила в день нашей первой встречи. Разве что сейчас плечи и грудь девушка прикрыла белой горностаевой манишкой. На голове же Лиза была шляпка, к которой крепилась белая вуаль. Ведущая задала мне тот же вопрос. Я ответил так же. Ведущая обратилась к невесте. «Да, я готова», — ответила ровным тоном Лиза. Ее голос и движение не выдавали волнения. Однако же теперь я явственно ощущал ее нетерпение. Когда я надел на нее кольцо, и она коснулась своим кольцом моего, ее нетерпение стало еще жарче. А когда ведущая сказала, что мы можем поцеловаться, Лиза дернулась ко мне, но удержала себя в руках. Фу. Еле слышно донеслось из-под фаты. «Чего ты медлишь?» Растягивая удовольствие, улыбнулся я, аккуратно поднимая фату. «Поздравляю тебя!» — произнес я и нежно поцеловал ее в губы. Нетерпение Лизы как водой смыло, и она полностью отдалась этой нежности под крики. «Горько!» Лиза и Света стояли по обе стороны от меня и держали меня под руки. После того, как нас поженили, мы отошли к краю импровизированной сцены и оттуда смотрели на продолжение праздника. Сперва Владислав женился на своей беременной Милане, ну а затем и Александр на долине. Первая пара ощущалась так тепло и по-домашнему, как любимые тапочки. А вот Сашка со своей пассией дали жару целовались так страстно, что сцена начала ходуном ходить. «Они как будто борются, кто кого съест», — ошарашенно прошептала Света, глядя на эту чудесную картину. Но после того, как всех поженили, мы миром спустились со сцены. Гости начали выходить на улицу, и дальнейшее празднование продолжилось уже под открытым небом да в шатрах. Я думал, Его Высочество Владислав тоже устроит двойную свадьбу, услышал я беседу княгини Ростовой с герцогини Анжуйской Захаровой. Двойную? Ну да, поговаривают, у него уже есть еще одна избранница, чуть ли не член семьи. Ты должно быть про Юлию, присоединилась к беседе другая анжуйская Захарова, биологическая мать Светы. Все верно, Его Высочество сделал ей предложение но они решили провести отдельную свадьбу чуть позже. «Повезло Юлии», — закивала княгиня, но тут же осеклась. Даже находясь от аристократок за несколько метров, я ощутил испуг и раскаяние женщины. «Простите», — зачистила она, — «я ничего такого не имела в виду, просто...» «Да ладно, Маш», — улыбнулась старшая из матерей Света. «Ничего страшного. Неважно, когда и в каком виде. Главное, с кем». Высокородные аристократки засмеялись, прикрывая рты ладошками. Я повел своих новых жен к отдельному столику. «Кристина говорила, ты тоже переживал, что не смог устроить каждый из нас по отдельной свадьбе?» — заискивающе произнесла Лиза. «Это так мило, Максим!» — поддержала ее Света и улыбнулась. Иронизируйте, хмыкнул я, протягивая обеим по фужеру с игристым. Ничуть самым серьезным видом произнесла Лиза. «Лично мне приятно, но хочу сказать от себя, я полностью поддерживаю слова ее светлости. В конечном итоге дата не важна, как и количество людей у алтаря. Важен итог». Еще пару секунд Лиза смотрела на меня серьезно, а затем улыбнулась. «Я тоже полностью поддерживаю и маму, и свою новую сестренку», весело произнесла Света, поднимая фужер. «За наш день, драгоценные мои!» «За наш день!» — поддержала ее Лиза. Мы чокнулись и выпили. А затем направились дальше гулять между столиков, заглядывать в шатры и принимать поздравления от дорогих гостей. «Ваши жены прекрасны, как звезды на небе в безлунную ночь, Ваше Высочество!» С явным акцентом проговорил персидский шах, облаченный в шубу из верблюжьей шерсти. «Благодарю, мой друг», — обозначил я ему кивок. «Вас и самого сопровождает целое созвездие». От шаха ни на шаг не отходили пять его жен. «И вы примите мою благодарность», — кивнул он, «за теплые слова и за теплый прием, и за то, что пригласили меня разделить с вами ваше большое торжество». «Не стоит, мой друг, разве могло быть иначе?» «Конечно же нет!» — заверил меня Шах. «Ведь дружба между нами крепка, так же, как и ваше слово!» «Разумеется!» — без тени улыбки проговорил я. Шах, чуть прищурившись, не сводил с меня глаз. Затем он вдруг улыбнулся и кивнул. «Хорошо, брат, слышать!» «К слову, ваше высочество, я понял, что не могу присутствовать на большом бале вашего брата?» Мне необходимо вернуться домой. Дельно навалилось столько, что и на тысячи верблюдах не увезти. А мне одному все разгребать». «Не позавидуешь нам, правителям», — вздохнул я. «Лучше не скажешь, ваше высочество», — повесил он нос. «Все сами, все сами». Жены Шаха не поднимали глаз на людях, демонстрируя кротость. Однако же, как минимум, две из них сейчас вспылали яркими эмоциями, недовольные словами мужа. На меня, к слову, тоже с обеих сторон бросали недвусмысленные взгляды. «И разве уж мне нужно возвращаться?» Вновь заговорил Шах до того, как я успел хоть что-то сказать. «Вы ведь не откажете мне в просьбе!» Он многозначительно уставился на меня. Саму просьбу не озвучивает, но, полагаю, речь идет о транспортировке. Дело в том, что шаха с делегацией я тоже сюда телепортировал. Намекнул на то, что могу ввести в Россию незаметно для других, и он загорелся этой идеей. Самолет с пилотом я, следуя законам гостеприимства, обещал ему предоставить, если шаху потребуется полетать по нашей необъятной родине. Но, видимо, не потребуется. «Если вы про возвращение домой, помогу», — кивнул я. Собственно, на этом наш разговор практически закончился. Дальше последовала пара взаимных комплиментов, и мы разошлись бортами. Побеседовали еще с несколькими гостями, и... Когда мы остановились передохнуть возле одного из столиков, я заметил идущего в нашу сторону репортера. Да, мы пригласили на свадьбу представителей СМИ. «Максим, похоже, пришла пора делать официальное заявление». Добралась Лиза, тоже заметив этого человека. «Давайте, как и планировали, всех сразу соберем», — бодро предложила Света, «чтобы по несколько раз одно и то же не повторять». «Полностью согласен», — улыбнулся я своей новоявленной жене. «Работа важна, но у нас сегодня праздник. Хочется сэкономить время для более интересных дел. К тому же нам с вами еще и чучело императора Константина сжигать».